Вечером того же числа. Обед кончился. Когда я представил Дона Педро моей жене, он был изумлен. Я заметил, что он был поражен ее красотой. Сегодня она имела величавый вид. Что касается Дона Альвара, то он просто ошеломлен. Он сразу готов был броситься к ее ногам. Он сидел слева от нее, а Дон Педро справа на почетном месте. Оба они старались превзойти друг друга в любезности. Но солдату было далеко до монаха, который был незаурядным человеком и в совершенстве владел искусством нравиться женщинам. Это был наш первый большой обед, и она великолепно сыграла свою роль хозяйки. Дон Педро человек неглупый. За обедом завязался маленький спор о том, куда поместить помощника Дона Альвара. Я разрешил этот вопрос холодно и авторитетно. Дон Альвар хотел было резко возразить мне, но Дон Педро предупредил его. «Мы должны просить вас, Дон Хаим, ну, извинить нас за беспокойство, которое мы вам доставили своим неожиданным прибытием». Удивительно, как вы сумели устроить нас всех в такое короткое время. Не могу не удивляться, как твердо и вместе с тем спокойно вы правите своим королевством. Учитесь, учитесь у нашего хозяина, Дон Альвар. Это было сказано довольно ехидно, но Дон Альвар помалкивал слепо и без всяких колебаний, повинуясь Дону Педро, как хорошо выдрессированная собака, и показывая тем самым, что он послан исполнять приказание Дона Педро против меня, разумеется. Дон Педро, несомненно, не глупый человек. Любопытная предстоит борьба.